Глава 36. Лера. Майор Звягинцев, вы ненормальный! Последнее, что я успела ему сказать, а затем Альберт прикрыл глаза и больше не реагировал на меня. А я сидела у его тела и рыдала, ревела в голос навзрыд: У меня не было сил подняться и сделать так, как он сказал. Не было сил пошевелиться. Я убила человека. Это все, о чем я могла сейчас думать. И не важно, что Стас был плохим и хотел сделать мне больно. Но когда я видела, как он подошел к Альберту, как навел на него пистолет и его эти слова «Ну что, майор, пора прощаться, Родина тебя не забудет», словно как призыв к действию, не знаю, как я это сделала, но я была словно загипнотизирована. Вскочив с колен, я подхватила пистолет и, сняв его с предохранителя, выстрелила. Только вот этим я все равно не спасла Альберта. «Не умирай», — твердила я, склонив голову над мужчиной. «Пожалуйста». Но мои слова никто не слышал. Звягинцев так и не открыл глаза. «Твою мать!» Прозвучало где-то сверху, и я подняла голову. На пороге в дверях я увидела ошарашенное лицо Фила и его друга Беркута. «Он умер», – прошептала я, и меня тут же подхватили на руки, унося от тела Звягинцева. «Он умер!» – все твердила я и твердила. «Он умер!» «А еще я убила Стаса, убила человека!» «Лера!» – позвал меня Фил. Я убила человека. Теперь я тоже убийца. Все твердила и твердила, словно заезженная пластинка. А затем щеку обожгло, и я словно очнулась. Фил? Я посмотрела на родное лицо своего мужчины, и из глаз пошли слезы. Это ты? Маленькая моя, ты сама в порядке? Он трогал мое лицо, проверял тело. Все хорошо. Альберт? Я показала пальцем на тело майора, у которого уже столпились мужчины. «Им займутся парни. Пошли». Фил подхватил меня на руки, накидывая на плечи куртку, и вышел на улицу. Около дома валялось окровавленное тело собаки. Стояло много машин, а еще больше мужчин с пистолетами. Половину из них я уже видела, они часто приходили в клуб. Не обращая внимания на взгляды мужчин, Влад понес меня к машине и усадил на переднее пассажирское сиденье, пристегивая ремнем безопасности. «Лер, подожди минуту, мне нужно кое-что сказать Беркуту и поедем. Хорошо?» Я молча кивнула ему в ответ, и он захлопнул дверцу. Я смотрела за окно на то, что там происходит. Как бы хотелось, чтобы все происходящее было просто плохим сном, но это не в моей жизни. Среди десятка мужчин я нашла взглядом Фила, который уже шел ко мне. Не говоря ни слова, он сел за руль и завел мотор, сорваясь с места. Мы уже проехали больше половины дороги. Меня клонило в сон, казалось, что стоит только закрыть глаза, и я усну, но нет. Как только я закрывала глаза, то там в темноте появлялся Звягинцев, лежащий в крови у стены, и я тут же мгновенно открывала глаза. По дороге нам встретилась скорая помощь и полиция, видимо, ехали в тот дом. Я отвернулась к окну и нажала кнопку на двери. Стекло медленно опустилось, впуская прохладный воздух в салон. «Все хорошо?» – раздался голос Фила. «Нет. Потерпи, сейчас мы приедем в город, и я отвезу тебя в больницу». «Не нужно в больницу». Лер, я хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Влад, со мной все в порядке, я просто хочу домой. Больше минуты Филатов молчал, видимо, обдумывал мои слова. Хорошо, отвезу тебя к тебе домой. Нет, я не хочу к себе, можно к тебе? На мои слова он только мотнул головой в знак согласия и, кажется, даже немного расслабился. Я не хотела быть одна, мне спокойнее, когда рядом со мной Фил. И тем более моя квартира напомнит мне обо всем случившемся снова, хотя и без нее я буду долго все это помнить. Когда мы приехали к Филу, я уже не чувствовала его квартиру чужой. Она стала для меня своей, как родной дом, место, куда я бы хотела приходить и как можно дольше оставаться здесь. Я первым делом пошла в душ, чтобы смыть запах этого дня, который принес столько много крови. Долго стояла под горячими струями воды, которые оставляли красные следы на моей белой коже. Закутавшись в черный махровый халат Фила, я подошла к зеркалу и посмотрела на себя, ужаснувшись. На лице синяки, скула опухла от удара, как и разбитая губа, под глазами черные круги. Хм, красавица! Достала аптечку, намазала свои ушибы и, выйдя из ванной, направилась в спальню. Влада я нашла стоящим около окна. Он, сложив руки за спину, о чем-то думал. Фил так глубоко ушел в себя, что не заметил моего присутствия. Я очнулся только тогда, когда я положила свою ладонь на его широкую спину. «Ты уже все?» Он обернулся лицом ко мне. «Да. Я тебе на тумбочку положил снотворное, выпей, тебе поспать нужно». «Полежишь со мной?» Он кивнул в ответ. Я быстро выпила таблетку снотворного и легла на кровать. Фил одной рукой пододвинул меня к своей горячей груди и стало так хорошо, спокойно. Наконец-то я выспалась. Мне ничего не снилось, просто была пустота, и от этого легче. Открыв глаза, я присмотрелась к уже знакомому белоснежному потолку. Даже не верилась, что я уже не в заложниках. До носа донесся сладкий запах какой-то вкусной еды, и я встала с кровати. Пройдя по коридору, я попала на кухню, где застала Филатова в фартуке. — Доброе утро! — проговорила я, и он резко обернулся, улыбаясь мне. — Доброе! — Фил быстро сократил расстояние между нами и осторожно поцеловал в губы. Почувствовала небольшую боль от разбитой губы, но не подала виду. Ты готовишь? Да, хотел накормить тебя чем-нибудь, когда ты проснешься. Я голодна, как волк. Еще бы полтора суток проспать, я уж думал, не проснешься никогда. Даже поцеловал тебя в губы, как спящую красавицу, но не сработало. Сколько? удивилась я. Сам в шоке. Садись, кормить буду. Мой мужчина приготовил мне куриный суп и творожную запеканку, готовит он отменно. И зачем ему нужен был повар, до сих пор не могу понять. Ну как, вкусно? Да, спасибо. А почему тогда такая грустная? Да я вспомнила об Альберте, вот и... Не договорила я свои слова. Да что будет твоему менту, он живучий, как пес? Возмущаясь, проговорил Фил. Что? У меня из рук чуть вилка не выпала от его слов. Он что, жив? Ага. «Представляешь, пацаны уже его вынесли и простыней накрыли, а пульс никто не соизволил у него прощупать». А когда скорая приехала, проверила его. «А он живой, гад?» Его сразу в реанимацию, пуля на вылет прошла в миллиметре от сердца. Через месяц уже бегать будет и надоедать всем. От этой новости у меня на фоне радости потекли слезы из глаз. Вот вроде бы мы со Звягинцевым никогда не были не то чтобы друзьями, мы, можно сказать, врагами были, а все равно его жалко. «Можно к нему?» «Соскучилась, что ли?» В голосе Фила прозвучало недовольство. «Просто хочу посмотреть на него, не злись, пожалуйста». «Ладно, собирайся иди, поехали к твоему спасителю». Звегинцев лежал в частной клинике в отдельной палате. Я все еще не верила, что он жив. Я уже похоронила его давно. У двери нас встретила молоденькая медсестричка в коротеньком халатике, а я даже не удивилась, честно говоря, этому. Открыла дверь и увидела лежащего Альберта, всего в бинтах. Он сразу же повернул на нас свою голову. «Ты живой!» Снова из глаз пошли слезы, а я бросилась к нему, обнимая. «Привет, красивая! Ай, задушишь! Или решила добить меня, что ли?» Мы вместе рассмеялись. «Здорово, майор!» — в палату зашел Фил. «Это тебе! Лечись дольше, хоть люди от тебя отдохнут!» Филатов положил на тумбочку пакет с апельсинами. Фил, ты что такое говоришь? возмутилась я. Ладно, вы тут потолкуйте, а я пойду. Лер, жду тебя внизу. Фил ушел, захлопнув за собой дверь, а я присела рядом на кровать с Альбертом. Звягинцев, спасибо тебе, что спас. Красивая та шалела, что ли? Это тебе спасибо, что прикончила эту мразь. Если б не ты, то поедали б мне сейчас черви. Я улыбнулась ему в ответ. Лер, я тут полежал, обдумал все. Ты прости меня за то, что много тебе всего плохого сделал. Мне ведь когда что-то нужно, я ведь по головам иду, переступая через все, что только можно. Я не в обиде. Не надумала быть моей, м? Красивая. Двягинцев, ну ты вообще... Я закатила глаза. Нет, конечно. Это правильно. Фил мужик нормальный, с ним тебе будет лучше. Альберт Владимирович, капельницу пора ставить. Открыла дверь палаты молоденькая медсестра. «Я пойду. Берегите себя, товарищ майор!» И, улыбнувшись, я покинула его палату.